Глава 15 Идите вы вместе с лошадью. Когда позвонила моя адвокат, я ожидала, что она назовет дату, на которую назначено слушание у судьи по ОРВ. Вместо этого она сообщила новость. «Давай-ка я объясню, чтобы ты сразу не расстроилась», — сказала она. «Процесс по ОРВ закончен. ФБР подала петицию о суммарном заключении в их пользу. И, конечно, мы можем ее оспорить. Поэтому, хотя право на слушание у тебя есть, судья решил его не устраивать. Были еще новости. Плохие и хорошие. Решение вынесено двоякое. Я обоснованно доказала факт дискриминации. И судья постановил, что бюро подвергло жалующегося незаконной дискриминации, что само по себе является нарушением пункта 7 когда Франклин М. Харт, младший, заявил жалующемуся Лизи Бейли «Отзови адвокатов, не надо привлекать ОРВ, это мое решение». Однако одновременно судья решал в пользу ФБР, заключая «Я выяснил, что жалующийся не подвергался незаконным притеснениям на основании расы или пола, либо в отместку за предыдущее обращение в ОРВ». «Что? Да как такое возможно?» А вот как. Начальник никогда не лжёт. Всё, что он скажет под присягой, автоматически считается правдой. Соответственно, всё, что скажет подчинённый, — это ложь. У меня было пять данных под присягой показаний коллег и целые папки прочей документации, доказывающей обратное. Но судья явно не озаботился тем, чтобы их изучить. Адвокат указал мне и на другую потенциальную причину. Точно так же, как уголовный, административный суд предпочитает сделки с слушанием. Так гораздо быстрее, если подчиненный не согласен, он может подать апелляцию, что будет означать повторение всего процесса. Я постаралась держать свой гнев в узде, пока читала абзацы толкующие поведение Гари. Мистер Дан признает, что повышал голос и использовал невербальные средства воздействия но нет никаких подтверждений того, что его реплики или жесты носили угрожающий характер. А также непрофессиональное отношение мистера Дана не было вызвано враждебностью к миссис Бейли, основанной на ее расе или гендерной принадлежности. Действия мистера Дана были проявлением самозащиты. Мой адвокат была ошеломлена и говорила, что за всю свою карьеру не видела ничего подобного. Я могла подать апелляцию, но она не рекомендовала. Весь процесс начался бы заново, отнял у меня еще несколько лет жизни, и следующий судья либо подтвердил бы решение, либо, еще хуже, все свалил бы на меня. Судья добавлял в своем заключении, что ФБР следует рассмотреть применение дисциплинарных мер к френку ФБР их рассмотрела, наверное, секунд пять, и решила, «Нет, нас все устраивает». Фрэнк вышел сухим из воды. Ему даже не сделали отметки в личном деле. Я уверена, единственное, что его злило, что он меня не одолел. Я доказала факт дискриминации, и вся лаборатория ФБР узнала об этом. На 90 суток в общедоступных местах по всему зданию расклеили уведомление, гласившее Незаконная дискриминация была допущена в Департаменты юстиции США, Федеральном бюро расследований, Лабораторном подразделении, Отделе фотографии, Куантико, Виргиния. Уведомления красовались во всех комнатах отдыха, на всех этажах, и я улыбалась каждый раз, когда видела их. Все закончилось. Я потратила всего лишь десятки тысяч долларов, 6 лет жизни, и бесконечное количество ксанокса. Но кто считает? Каких-то 83 549 долларов пустяки. Если вы выпучили глаза, услышав эту цифру, позвольте объяснить. Нет, у нас с Ридом совершенно точно не было таких денег. Мы постепенно вычерпывали свои кредитные карты, пока юристы ФБР засыпали моего адвоката петициями, на которые она была обязана отвечать, опустошая наши карманы. Это их испытанная тактика — обанкротить человека, чтобы он сдался. Но я не сдалась. Теперь мне оставалось только пройти через ОПО. После этого я могла жить спокойно». При расследовании ОПО отдел пишет дознавателю письмо насчет истории работы, профессиональных качеств и характера сотрудника, в отношении которого ведется процесс. В зависимости от того, что нужно начальству, письмо может быть двух видов. Если начальству человек нравится, письмо будет хвалебным. Об этом можно судить по отчетам, которые ОПО рассылает всем сотрудникам раз в квартал. Все ждут их с нетерпением, потому что, хотя личная информация оттуда убирается, чтение остается смачным. Начальника поймали за сексом на лестничной клетке. Агент использовал базу данных, чтобы найти нелицеприятные факты про своих соседей. Другой агент похитил наркотики из хранилища вещдоков и употребил прямо на рабочем месте. Бывали случаи, клянусь, это чистая правда, когда агент напивался, врезался на служебной машине в дерево, показывал полицейскому значок ФБР, а потом блевал в камере в участке. Но все, что ему за это было, неодобрительное цоканье языком, потому что начальство ручалось, он прекрасный парень, такое поведение абсолютно ему не свойственно, и он клянется никогда больше так не поступать. Но если начальство использовало ОПО, чтобы избавиться от сотрудника, в ход шла любая ложь, какую только можно изобрести. Миссис Бейли не берет на себя ответственность за свои действия и неверные суждения, и мы не уверены, способна ли она вообще испытывать раскаяние. У нее большие трудности с тем, чтобы признавать свои ошибки, и она может демонстрировать враждебное, заносчивое и воинственное поведение. Склонность миссис Бейли игнорировать указания и инструкции вышестоящих, с которыми она не согласна, иллюстрирует ее отношение к руководству. С ней трудно сладить, и ее непрофессиональное поведение вредит моральному климату в отделе, создавая неприятную и нерабочую обстановку. Пусть и талантливая, но постоянно извращает слова других, особенно вышестоящих, к своей выгоде. Она слышит только то, что хочет слышать, когда ей дают указания. А позднее заявляет, что эти указания были неадекватными или расплывчатыми. Ее неоднократно вызывали на сеансы консультирования, во время которых она обычно перевирала чужие слова, прибегала к недостойным аргументам и семантическим трюкам, преувеличенной рационализации, невербальным проявлением недовольства и чересчур буквальной трактовки любых комментариев, чтобы доказать свою правоту. Руководить миссис Бейли крайне тяжело из-за ее негативных непрофессиональных тенденций. В результате способность миссис Бейли исправиться остается под вопросом. Там было еще много всего. Очень много. Повергшего меня в ступор. Это письмо должно было определить мое наказание. А судя по тому, что в нем говорилось, ОПО следовало задуматься, как такого ужасного человека вообще приняли в ФБР. Я была вынуждена прочитать всю эту ложь, сидя у мистера Нортона в зале для конференции. Я не могла проконсультироваться с адвокатом, и мне нельзя было снять с письма копию, чтобы ссылаться на нее при подаче апелляции. Телефон у меня забрали, чтобы я его не сфотографировала. Мне оставалось только делать записи и пытаться возражать на ложные обвинения, надеясь удержать их все в памяти. Пока я читала, мистер Нортон вошел в зал. Я была чуть ли не в слезах от отчаяния и одновременно праведного гнева. Это письмо могло меня уничтожить, и в нем не было ни слова правды. Мистер Нортон состроился чувственную мину. «Мистер Нортон, вы это читали?» Там была его подпись но я все-таки решила спросить. Помолчав несколько секунд, он ответил. — Ну, в общем-то, да. — И вы в это верите? Он снова помолчал, не глядя мне в глаза, а потом издал сдавленный кашель, словно кошка, увидевшая в окне муху. — Мистер Нортон, вы же знаете, что я хороший работник, знаете, что все это ложь. «Вы видели благодарственные письма в мой адрес. У меня тысячи таких писем от разных правоохранительных органов, от наших агентов, даже от доктора Бунзена, где он поздравляет меня с успехами в работе. Вы сами выражали мне благодарность. Да меня даже номинировали на директорскую премию». От удивления его глаза широко распахнулись. «Откуда вы об этом узнали?» — быстро спросил он. «Мне сказал Атташе по правовым вопросам». Точнее, написал по электронной почте, когда нас номинировали в прошлом году. Ежегодная премия директора ФБР за отличную службу — это высшая награда, которую может получить служащий бюро, и команду «Богаты» номинировали на нее целиком. «Но вашего имени в списке я не видел», — пробормотал Нортон. «Я знаю. Его вычеркнул кто-то в штаб-квартире». Несколько дней назад Атташе написал мне и извинился, сказал, что не знал про изменения в списке, пока не увидел объявление в номинации. Гарри с Фрэнком всегда утаивали благодарности от агентов за мою работу. И, судя по реакции Нортона, он в этот раз сделал то же самое. Наверняка он не ожидал, что я узнаю. Но кто бы не удалил моё имя и почему, мне было всё равно. Пусть я не получу награду. Мой опыт останется при мне, а это самое главное. «Кто это написал?» — спросила я. «Я хочу сказать, если я хоть наполовину так плоха, как тут сказано, вы подрываете репутацию ФБР, позволяя мне делать ту работу, которую я делаю. Если это так...» то просто безумие посылать меня в богату или доверять мне опрашивать подозреваемых в терроризме и жертв похищений, да, собственно, любые дела, с которыми я работаю. Я всегда получала только оценки «отлично» и «превосходно», никогда ничего другого. От его молчания у меня засосало под ложечкой. Понадобилось несколько мгновений, чтобы я смогла выговорить. «Мистер Нортон, вы поручили Фрэнку это написать». Я даже помыслить о таком не могла. Неужели мое подразделение настолько коррумпированное, настолько лживое и злонамеренное? Неужели человеку, которого признали виновным в дискриминации против меня, поручили составить документ, от которого будет зависеть тяжесть моего наказания? Заметьте, по сфабрикованным обвинениям, такого ведь не может быть? Нет. Может? «Очень даже может!» По-прежнему, не глядя мне в глаза, Нортон ответил слабым голосом. «Но он же был в то время вашим начальником, поэтому...» «Вот именно! Начальником, который меня преследовал, саботировал мою работу, подделывал улики, уничтожал документы, врал про меня другим...» До этого момента я считала мистера Нортона хорошим человеком и думала, что он никак не задействован в расследованиях ОРВ или ОПО, но он оказался таким же грязным лжецом, как все остальные. Почему Фрэнк вообще продолжает здесь работать? Разве его не следовало уволить? ФБР утверждает, что проводит политику нулевой терпимости к дискриминации, а его признали в ней виновным. «Это должно означать увольнение!» От гнева я потеряла контроль над собой. Мне лучше было заткнуться, чтобы не наговорить лишнего. Но теперь я знала, что задумал Нортон. Его благосклонность, выразившаяся в моем переводе в научный отдел, была временной. Проблема Лизы, которая дерзнула заявить о дискриминации и репрессиях, процветавших в бюро, должна была вскоре решиться сама собой» благодаря письму Фрэнка. Не помню, в какой момент он покинул зал. Я была слишком уязвлена и разгневана. Я взяла себя в руки и продолжила читать о том, какой я ужасный человек. Отчет занимал 8 страниц, и у меня уже сводило руки от попыток переписать как можно больше. Когда я добралась до последнего абзаца, у меня промелькнула искра надежды. Но есть и несколько смягчающих факторов — У вас нет истории прошлых взысканий, вы прилагали усилия для того, чтобы получать положительные оценки на протяжении многих месяцев, вы искренне пытались вникнуть в суть пожеланий к вам, вы получали конфликтующие рекомендации от отдела правовых отношений вашего начальства и доктора Бунзена. При нормальных обстоятельствах ваш случай мог бы рассматриваться как вопрос рабочей производительности. Да, вопрос рабочей производительности означал, что мне не сделают записи в личном деле в качестве меры наказания. Я останусь чиста. Но за этим следовало предложение, означающее, что меня могут уволить. Тем не менее, ОПО не может игнорировать крайне негативную оценку, данную вам отделом. За такое мне грозило либо письмо с выговором, либо увольнение, либо нечто среднее между ними. В следующие несколько недель я промучилась в ожидании решения. Сохраню ли я работу? Если меня уволят, это положит конец моей карьере в правоохранительных органах. Я лишусь секретности и никогда больше не буду работать судебным художником. Нам с Ридом придется переехать и найти какой-то способ оплачивать счета от адвоката, пока я буду устраиваться на другую работу». Я старалась не зацикливаться на несправедливости происходящего, но ничего не могла с этим поделать. Наконец, решение было вынесено. Меня отстраняли от работы на два дня. Это было несправедливо. Но всё могло закончиться гораздо, гораздо хуже. Наверняка Фрэнк вышел из себя, узнав, что его кляуза не привела к моему увольнению. И при мысли об этом я невольно начинала улыбаться. «К тому же я теперь знала, кто мой настоящий враг. Нортон. Будь у него хоть капля чести, он сразу положил бы конец нашему противостоянию. Он должен был поручить Мелани написать то письмо. Я уже получила от нее первую оценку своей работы. Великолепно. Работать с миссис Бейли, — писала она, — одно удовольствие, и она отлично вписалась в коллектив отдела». Я решила использовать два дня, на которые меня отстранили, чтобы отдохнуть. Превратила их в четырёхдневный уикенд и отправилась с Лорен за покупками. Проверка на полиграфе — извечный козырь, который использует ФБР. Когда ничего не помогает ни ОРВ, ни ОПО, ни все прочие трёхбуквенные аббревиатуры, какие только можно придумать, ФБР грозит лишить вас секретности. Помните Роберта Хансена, шпиона. Его разоблачение доставило ФБР огромное количество неприятностей, особенно с учетом того, что его могли поймать, если бы начальство обратило внимание на красные флаги, которые замечали другие служащие. Вы знали, что даже его Шурин заявлял на него? Причем Шурин тоже был агентом, но ниже по званию, чем Хансен, звезда ФБР, с исключительным послужным списком. А все дерьмо в ФБР всегда льется только в одном направлении — сверху вниз. После разоблачения Хансена в ФБР учредили политику. Новые служащие должны проходить проверку на полиграфе. Однако те, кто уже работал в бюро, были от нее избавлены. Они могли прослужить лет 30 или 40, иметь доступ к строго секретным данным, но их ни разу не проверяли на детекторе лжи. Все, кто работает с секретной информацией, до сих пор проходят проверку каждые пять лет. Но она заключается в собеседовании с агентом. Только тем, у кого есть допуск к строго засекреченным данным, нужно проверяться на полиграфе. У меня был этот допуск, пока я работала в отделе графики. Он остался еще со времен службы в армии, но его должны были снять после моего перевода в фотографический отдел. Никому не нужна секретность слишком высокого уровня, Вот только Фрэнк никак не хотел подать требуемые документы. «Почему, Фрэнк? Разве это не стоит ФБР кучи денег и рабочих часов? Проводить меня через все этапы контроля ради секретности, которая мне не нужна. Я ни разу не работала ни с чем, даже близким по уровню». «Это не твоя забота», — отвечал Фрэнк. «И больше не спрашивай». Когда я перешла в научный отдел и, наконец-то, обзавелась вменяемой начальницей, та согласилась со мной. Мэлори написала в отдел безопасности в штаб-квартиру, но теперь они дали отказ. Она спросила, почему, ей туманно объяснили, на всякий случай. Мы обе недоумевали, потому что это шло вразрез с политикой ФБР, не говоря уже о правилах госбезопасности, особенно после Хансена. Зачем человеку? который лепит скульптуры — секретность высокого уровня. Но со штаб-квартиры не спорят. Я всё списала на нежелание штаб-квартиры возиться с бумагами. Потом, в начале 2019 меня уведомили, что мой статус секретности пересматривается. «Ничего особенного», — подумала я. «Мне надо будет заполнить документы, поговорить с агентом и пройти полиграф. Я уже делала это четыре раза за свою карьеру в ФБР. Но когда я увидела в бланке вопросы насчет ОПО, то все поняла. «Какое нарушение вы совершили?» Моя ручка на мгновение зависла в воздухе, но я быстро приняла решение. «Никаких. На меня подали жалобу в ОПО после того, как я обратилась в ОРВ в результате притеснений со стороны начальника. Знаю-знаю. Лучше было мне склонить голову и написать что-то вроде... Я делала плохие, очень плохие вещи и глубоко раскаиваюсь в своих поступках. Но я не смогла. Я следовала политике ФБР до последней буквы. И у меня были документы, подтверждающие это, на случай, если кому-нибудь всё-таки захочется узнать правду. Моя предыдущая проверка на полиграфе заняла минут 45. Я вышла оттуда с однозначным одобрением. Но это заняло целых три часа. В солнечный и ясный четверг апреля и призрак Роберта Хансена так и витал в воздухе. Была ли я недовольна моим супервизором, спросили меня. С точки зрения безопасности это красный флаг, вы это понимаете? Хансену тоже не нравилось его начальство. Я могу сбежать в Россию или Китай, если начальник меня не устраивает. Такое происходит повсеместно. Есть у меня долги? У Роберта Хансена были, потому он и стал шпионом. Если вы задолжали крупную сумму, вы первый кандидат на вербовку врагами. Да, мы с мужем действительно должны значительную сумму денег. 80 тысяч, раз уж вы спросили. Именно столько мы заплатили адвокатам, пока юристы ФБР опустошали наши карманы с целью разорить меня и вынудить отказаться от жалобы в ОРВ. Это продолжалось и продолжалось, и я могла только повторять правду». «Нет, я не знаю никаких иностранных агентов. Нет, я не работала с секретными материалами и не имела к ним доступа в последние 10 лет». Агент подозрительно косился на меня, пока снимал электроды и откреплял провода. Потом он сел напротив и сурово сказал. «Ваши результаты неоднозначные. Имея в виду, я не уверен, что вы говорите правду насчет контактов с врагом и предательства». Он сомневался на мой счёт. Мне потребуется другой специалист для изучения ваших результатов. Поскольку результаты тестирования на полиграфе субъективны, иначе зачем бы ему потребовался другой специалист, и их не принимают в суде, потому что они не имеют никакого отношения к науке, ФБР может выносить по ним то суждение, которое ему больше подходит. Давайте представим. Я соглашаюсь на повторный тест. «Зная, что я честный человек и не собираюсь свергать правительство, я уверена, что пройду его успешно. Но вдруг и его результаты будут неоднозначными? Все верно, меня уволят. Но я не буду этого знать. Я буду сидеть за своим столом, когда Фелиция, начальница отдела персонала, пройдет по коридору с вооруженным офицером охраны, а потом они свернут за угол и откроют дверь в мой кабинет, чтобы объявить, Мою секретность сняли, и с этим ничего нельзя поделать. Придётся паковать вещички на глазах у изумлённых коллег. Меня сопроводят до машины, и на машине охраны проводят доворот базы. Я попросила день на размышление Я боялась, что если на следующий день приду на работу, служба безопасности выведет меня. Может, у меня началась паранойя? Я ведь могла пройти новую проверку. Но что означали неоднозначные результаты на самом деле? Я вспомнила все те разы, когда просила снять с меня повышенную секретность. Вспомнила годы притеснений и унижений. 80 тысяч долларов, которые мы с Ридом задолжали. И все те случаи, когда начальство ФБР лгало или уклонялось от выполнения своих обязательств. Гарри, Фрэнк, Дарла, миссис Морнингсайт, доктор Бунзен, мистер Нортон, юристы ФБР, дознаватели. Я прошла через всё это только ради того, чтобы меня провалили на полиграфе, сняли секретность и заставили пройти «зелёную милю». Я не собиралась этого делать. Не так давно я обсуждала с Мелани возможности нашего с Ридом переезда из Виргинии. У него открывались неплохие возможности для работы в Лос-Анджелесе, и мы подумывали перебраться на Запад. Правда, мы пока не знали, когда именно это надо будет сделать. Может, через месяц, а может, через год? Я предупрежу вас, как только станет ясно. Если у меня будет в запасе несколько месяцев, я останусь на это время, но две недели отработаю точно. Я была уже не тем человеком, каким поступила на работу в ФБР. Тогда я верила в непогрешимость бюро, а теперь нет. Когда мне стало ясно, что я никогда больше не смогу полагаться ни на одно слово, которое даёт мне начальство, Я решила, что с меня хватит. Я написала мелани в котором сообщала, что «увольняюсь». Сразу после этого она мне позвонила, взволнованная и расстроенная, и спросила, что произошло. Кажется, я заплакала, потому что мне нравилось работать у неё, и я любила свою работу, но я просто не могла больше этого выносить. Я вспомнила все годы, проведённые в бесконечной тревоге. Казалось, этому не будет конца. Позднее она перезвонила и сообщила, что разговаривала со штаб-квартирой. Её заверили, что до следующей проверки на полиграфе никто меня не тронет. Я доверяла Мелани, и я поверила, что она правда им звонила. Но на всякий случай в выходные я приехала в офис, чтобы закончить свои дела и собрать личные вещи, на всякий случай. Если в штаб-квартире солгали и меня всё-таки планировали вывести, что я смогу уйти с одной только сумочкой, сохранив хоть каплю достоинства. В понедельник я явилась на работу и пыталась держаться, как ни в чём не бывало. Конечно, я никогда не уйду, не попрощавшись. Но в действительности я увольнялась и отрабатывала последние две недели. Много лет назад, когда я ждала своего собеседования в ФБР, на экраны вышел фильм «Мисс Конгениальность», где Сандра Балок играла агента ФБР, внедряющуюся под прикрытием на конкурс красоты. Фильм ужасно милый, и мы с лоран тысячу раз его пересматривали. У Уильям Шэтнер играет там ведущего. Он спрашивает хорошенькую, но не слишком сообразительную мисс Род-Айленд об идеальном свидании. Вместо того, чтобы описать романтическую прогулку по пляжу или ужин со своим парнем, она называет точную дату на календаре. Мне тоже пришлось назвать отделу персонала точную дату. Мой последний официальный день на работе. Так что я отсчитала две недели от того кошмарного теста на полиграфе и внезапно рассмеялась, осознав, что моя карьера совершила полный круг. Я уволилась в тот самый день, который выбрала мисс Ротт-Айленд, 25 апреля. Потому что это не слишком жарко, и не слишком холодно, и достаточно просто набросить лёгкий жакет. Удивительно, сколько государственных служащих начинают отсчитывать дни до пенсии, когда до неё ещё несколько десятков лет. Некоторые запускают счётчик в первый же день на работе, и с такими людьми мне никогда не хотелось оказаться бок о бок. Это чувство взаимно. Они насмехаются над теми, кто искренне наслаждается своей работой и полностью отдаётся ей. ФБР любит подготавливать своих сотрудников к отставке и указывает им временные ориентиры для этого процесса. Так удобнее не столько сотрудникам, сколько начальству. В бюро работает 35 тысяч человек. И в увольнении задействовано множество отделов. Управление персоналом, бухгалтерия, страхование здоровья, страхование жизни, пенсионный, отдел безопасности. Все они принимают участие. Процесс начинается за год до даты увольнения. И тебе присылают напоминание. Обратиться в бухгалтерию за 12 месяцев. Отправить вот этот бланк за 3 месяца. И так далее. Пока ты ходишь на семинары по увольнению и рассылаешь документы в разные отделы штаб-квартиры, начинают распространяться слухи. Все в курсе, что кто-то уходит меньше, чем через год потому что это всё равно, что освободиться из тюрьмы. Сотрудник восторженно рассуждает о том, сколько у него будет свободного времени, и шутит, столкнувшись с коллегой в коридоре. «Ещё три месяца, и всё. Буду вспоминать о тебе, попивая маргариту на пляже». Дело тут не только в логистике. Годовой процесс позволяет сотруднику подготовиться психологически, потому что увольнение — это шок. Особенно если человек любит свою работу, как люблю ее я. У меня все было спланировано. Я выхожу на пенсию в июне 2021-го, когда мне исполнится 60. Сначала я просто расслаблюсь, займусь творчеством. Я не знаю точно, как это будет, но представляла, что вдохновение придет, когда настанет времени. Возможно, я устроюсь на работу с частичной занятостью, пока Рит тоже не выйдет на пенсию. А потом мы переедем в Европу и будем познавать мир. Но внезапно я оказалась свободна. Это было страшно и восхитительно, и мой мозг не мог этого осознать. У меня не было времени всё переварить. Единственное, что меня занимало, я не дала ФБР насладиться снятием с меня секретности. Меня не выгнали, не вывели под охраной с базы. Я сама сняла микрофон и сошла с трибуны с высоко поднятой головой. Это было потрясающе. В тот же вечер, когда мы с Ридом постановили, что я подаю заявление, мы приняли и другое решение. Мы переедем в Вегас, чтобы быть ближе к Лос-Анджелесу и проекту, над которым Рид работал. Мы хотели начать с чистого листа, где-нибудь в другом месте как можно дальше от Вашингтона, округ Колумбия. Нам оставалось только дождаться конца срока аренды дома, то есть прожить в нем еще четыре месяца. Верная себе я была постоянно занята. Я обставляла нам квартиру, паковала вещи, ездила по магазинам, что-то продавала на ebay, Навещала своих двоюродных братьев и сестер, ходила по антикварным лавкам с Лорен, читала книги и смотрела фильмы, ложилась спать так поздно, как мне хотелось. Я поклялась, что ни одной секунды жизни больше не потрачу на Гарри или Френка, на ФБР и несправедливость, которая там подверглась. Я отстранилась от этого опыта, как и от прочих неприятных вещей, которых навидалось на работе, боли и крови. И это мне помогло. Как-то раз я проснулась в три часа ночи и никак не могла заснуть. Поэтому прибегла к проверенному средству горячему шоколаду и старому фильму с Бет Дэвис. Через 10 минут я уже крепко спала. Но на следующую ночь я опять проснулась в три. И на следующую, и на следующую, и на следующую. И горячий шоколад меня больше не успокаивал. Я просыпалась, дрожа от бессильного гнева. А мысли так и метались у меня в голове. Все, что я загнала на задворке сознания и поклялась забыть, возвращалось ко мне и всплывало на поверхность. Я села за компьютер и начала записывать свои мысли. Свободный поток слов, изливаемых моим мозгом. Когда я не могла записывать достаточно быстро, то наговаривала на телефон, а потом делала транскрипт. Неделями я ложилась в одиннадцать вечера, просыпалась в три ночи и писала до обеда. Я не чувствовала усталости. Меня подстёгивал адреналин. Мне ещё очень многого хотелось достичь в своей профессиональной сфере. Я обожала работу судебного художника. А они сделали всё, чтобы убить эту любовь, атакуя меня на том фронте, который имел для меня самое большое значение — профессиональном. По мере того, как накапливали страницы рукописи, мой провидный гнев начал сменяться искренним смехом. Вы можете поверить, что они это сделали? Нет, серьезно? Это было безумие. Весь этот кошмар был настолько невероятным, настолько сумасшедшим, настолько выходил за все границы, что вызывал только хохот. Кто вообще мог бы поверить, что такое возможно, тем более в ФБР? Единожды начав смеяться, я уже не могла остановиться. Гарри и Фрэнк были не мужчинами. Это были два злобных мальчишки, которые знали, что могут дразнить меня, сколько им вздумается, и им ничего за это не будет, потому что ФБР защищает их, и большой папочка всегда поддержит их за ручки, поцелует в лобике и отгонит все плохое прочь. Помню, когда в «Нью-Йорк Таймс» вышла статья про Харви Вайнштейна, я подумала. «Скандал будет грандиозным». В 2017 он не то чтобы был широко известен, но я-то точно знала, кто это, потому что мы с Лорен всегда смотрели церемонию вручения Оскара, и каждый год то одна, то другая актриса слезно благодарила Харви, а камера выхватывала в зрительном зале сонного толстяка с трудом помещающегося в дорогущий смокинг, с лицом как пожеванная резинка. Прочитав статью, я пожала плечами. Но когда все больше и больше женщин начали высказываться, я поняла, что тактика, которой ФБР пользовалась, чтобы меня заткнуть, в точности повторяла методы Харви. Когда я перечитала то, что написала, мне стало ясно. Нельзя ограничиваться тем, чтобы просто спустить пар. Я должна высказаться во всеуслышание. Естественно, ФБР не изменится. «Но я хотя бы предупрежу других женщин, чтобы они смогли защититься». У Кэтрин Эрт, английской писательницы и автора детективов, есть прекрасное выражение «Если не можешь быть хорошим примером, стань тревожным предупреждением». «Испытываю ли я ненависть к ФБР?» «Наверное, должна бы, правда?» «Но нет. Там слишком много хороших людей». И тех, с кем я работала, и тех, с кем никогда не встречалась. Там есть самые профессиональные, блестящие, упорные и преданные коллеги, с какими мне когда-либо приходилось сотрудничать. И они относятся к своему делу предельно серьезно. Они по-настоящему сражаются за справедливость и действительно отстаивают интересы жертв. Это не притворство, это реальность. Однако я ненавижу ту часть ФБР, которая не только позволила этому случиться, но и поддерживала преследование в мой адрес, подливала масло в огонь, а потом прятала угли. Я считаю ответственным за это руководство всех уровней. Те, кто участвовал в травле, кто знал о ней и ничего не говорил до самого офиса директора ФБР. Того, кто сидел там в мое время и кто сидит сейчас, даже если его, ее, Тогда там не было. Как начальник бюро, в названии которого есть слово «расследование», может верить в безупречные отчёты о равных возможностях для организации с 35 тысячами сотрудников. Такого не может быть. И вы это знаете. А если не знаете, то вам, чёрт подери, лучше бы задать себе вопрос. А мы правда такие хорошие парни? Но я с этим покончила. Я больше не собираюсь вспоминать о том, через что прошла, вспоминать о ФБР и о несправедливости. Я потратила на это слишком много часов собственной жизни и больше не потрачу ни секунды. Со смертью я покончила тоже. Я внесла свой вклад, и теперь хочу сосредоточиться на жизни. Конечно, я никогда не смогу не прикидывать при виде черепа, как выглядело лицо его хозяина. Это происходит помимо меня. Но за лицевыми аппроксимациями, которые я сделала, я больше не слежу. Если я узнаю, что произошло опознание, меня разрывает на части. Конечно, часть меня радуется, но другая часть горюет, потому что еще одна семья получила страшную новость. Я не собираюсь возвращаться к работе судебного художника. Я всегда готова прийти на помощь начинающим, дать им совет и подбодрить на их пути. Я рассказываю им о реалиях работы, о том, как трудно проникнуть в правоохранительную сферу и как трудно в ней удержаться. Я любила судебное ИЗО всеми фибрами души, но теперь их очередь. И я надеюсь, что они полюбят свою профессию так же, как я. Через несколько месяцев после нашего с Ридом переезда в Вегас началась эпидемия covid Целый год мы наблюдали, как наша жизнь течет мимо, сидя в квартире с двумя спальнями, и решили, что пора ускорить переезд в Европу. Мы осели в Португалии, и это все равно, что жить в передаче про туризм. В паре кварталов от нас протекает река. Чайки пролетают за окнами, мы по два часа просиживаем за обедом и общаемся с приятнейшими людьми. Много лет моим главным страхом был чистый лист бумаги. Но теперь у меня есть целые незаполненные блокноты для набросков, ожидающие, пока к ним прикоснется мой карандаш. И я нисколько не боюсь. Я рисую, что хочу, когда хочу. И эта свобода просто чудесна. Нас окружает волшебный мир. И мы с Ридом готовы его познавать.